Глава 31. Агата. Разумеется, никуда с Нейтом я идти не собиралась. Я посчитала, что за его информацию я расплатилась украденным в вестибюле поцелуем. К восьми часам вечера, закутанная в мягкий уютный халат, я шла в свою спальню с кружкой ароматного кофе в руках и с огромным желанием начать работать над будущей статьёй. Во входную дверь негромко постучали. Я остановилась у лестницы и настороженно покосилась в сторону тёмного маленького окна прихожей. Опять нерешительный стук, и я закусила губу. на это обычно стучит гораздо громче. Запахнув получше халат, я на цыпочках подобралась ближе к окну. Выглянула на дорогу, освещённую уличными фонарями, и с облегчением выдохнула, увидев, что знакомого экипажа на дороге нет. «Кто там?» Всё же спросила тихо. «Срочная записка от Анхеля де Банкса!» Раздался тоненький голосок. «Хм, посыльный?» Я аккуратно поставила кружку с кофе на комод и бросилась к двери, чтобы забрать послание. Но стоило мне открыть дверь, как я тут же поспешила закрыть её назад. Вот только сделать этого не смогла, потому что Нейт ловко подставил ногу. «Проваливай, Нейтен, Лоури!» «Я никуда не пойду!» — шипела я, надавливая на дверь спиной, и понимая, что таланты Нейта, вероятно, безграничны. «Как знал, что только любопытство сможет побудить тебя открыть дверь!» — смеялся он. «Я пришёл за тобой, Агата. Ты обещала пойти на каток. Не собираюсь даже!» «Ты же сказал, что тётя Хавофая!» Раздался за дверью детский девчачий голосок, и я замерла. «Она и есть хорошая, Фло. Просто тётя немного не в настроении», — ответил Нейт. Мои глаза распахнулись от удивления, и я рывком открыла дверь, надеясь на то, что ослышалась. Но, увы, нет. Нейт лучезарно улыбался и стоял на моём крыльце не один. Прихватил с собой тяжёлую для женского сердца артиллерию. Слева от него стояла розовощёкая милая девочка лет четырёх-пяти, а справа... Серьёзный мальчик примерно такого же возраста. Их чёрные глазки, похожие на пуговки, обратились ко мне. Я перевела растерянный взгляд на улыбающегося Нейта и вцепилась в свой халат руками, заметив его изучающий, скользящий по моей фигуре взгляд. «Знакомься, Агата, это Фло и Элеван». «У тебя что, есть д -д -д -д дети Выпалила я на эмоциях, пребывая в состоянии безумного шока. Нейт рассмеялся. «Я их дядя. Это дети Кэр и Клянусь, детей я буду делать только с тобой, любовь моя». Я покрутила пальцем у виска и побыстрее отошла от двери, чтобы не дать замёрзнуть малышам. Нейт заходил внутрь довольный, как дворовый кот, которого пустили на кухню. «Иди одевайся, я тебя здесь подожду». Я молча подхватила с комода кружку с кофе и, глядя в наглые голубые глаза, сделала маленький глоток, чтобы смочить пересохшее горло. Потом перевела растерянный взгляд на двух малышей, смиренно ожидающих моего решения. Они смотрели на меня с такой надеждой, словно именно от меня зависело их веселье. «Ты не только мошенник, ты ещё и шантажист, нейтон Лоури!» шикнула я и поспешила к лестнице, каждой клеточкой чувствуя его взгляд. Оделась я очень быстро. Мне не хотелось мучить малышей ожиданием. Натянула на себя тёплое бордовое платье, собрала уже высохшие волосы в хвост и поспешила вниз. Дэйт опирался на комод и без церемона допивал мой остывший кофе, жадно изучая меня глазами. Он был один. «А, где дети?» Я растерянно вертела головой по сторонам, решив, что малыши отправились изучать первый этаж. Нейт сделал новый глоток кофе и лучезарно улыбнулся. «А, так их няня забрала. Им уже спать пора». Я вперила в Нейта дикий взгляд, сгорая от желания его придушить. «В таком случае дверь там!» Я указала пальцем на выход и поспешила назад к лестнице. «Вот только уйти мне никто не дал». Сперва я оказалась в воздухе, а через секунду — на мужском плече. От этой наглости градус моей злости повысился до максимальной отметки. Я осыпала Нейта ругательствами, без устали молотила кулаками по широкой спине, вкладывая в каждый удар свой гнев. Но все попытки были безуспешны. Нейт стянул с вешалки моё пальто, схватил с комода ключи от дома и поспешил на улицу. «Помогите!» «Воруют!» — голосила я, пока Нейт закрывал входную дверь. «Насилуют! Спасите!» «Будешь орать, я начну тебе подыгрывать. Начнем, пожалуй, с изнасилования». «Негодяй!» Я впечатала свой кулак в его спину. Нейт смеялся, а я злилась еще сильнее. Его экипаж стоял за углом. Он ловко закинул меня на сиденье. Быстро уселся рядом и, крепко сжав меня в своих объятиях, отдал приказ кучеру. «Мерзкий манипулятор! Король всех мерзавцев!» Пыхтела я от злости, пытаясь выбраться из его цепких ручонок. «Детьми прикрываешься!» «Да успокойся!» Этому гаду было весело. Я действительно гулял с детьми в парке, а на обратном пути мы решили заглянуть к тебе. Я же не говорил тебе, что мы идём все вместе. «Ты сказал, что...» Я замерла, вперила свой растерянный взгляд в красивое лицо и тихо выругалась. «Иди одевайся, я пока тебя здесь подожду». Нейт вынудил меня подумать, что мы идём с детьми, а на деле он ничего такого не говорил. «Дошло», — подлил масло в огонь моей ярости Нейт. «Неужели опять поверила исключительно своим глазам?» «Ах ты, мерзкий плут!» «Ты сама себя обманываешь, Агата. Сама выдумываешь то, чего нет. Может, порой просто надо внимательно слушать? Это касается и того вечера, где ты видела меня и Габриэль. Я говорю тебе ещё раз. Между мной и Габи ничего не было». «Тогда что же это было, Нейт? Обман зрения?» Она опрокинула на себя кофе и... «Можешь не продолжать». «Хорошо». «Если ты так веришь своим глазам, то будь по-твоему». Он послал мне хитрую улыбку. Я поджала губы и отвернулась к окну. «У всех мужчин что? Есть тайное пособие, как обмануть женщину?» «Если тебе интересно, то наши воры ничего не заподозрили», — вдруг произнёс Нейт. Я стремительно обернулась. «Откуда узнал?» «Сегодня за домом наблюдали мои маленькие информаторы», — ответил он накидывая на меня пальто. Я попросил местных мальчишек погулять рядом с домом, ведь никто не заподозрит детей. Наши воры считают, что пленница удрала сама. Правда, да, но прилетело пару трещин от друзей за эту настойку. Они решили, что напиток был убийственно крепким. А что дальше? У нас есть 10 дней, чтобы найти что-нибудь на главу жандармерии. Идеи есть? Пока нет. Но обещаю. Что-нибудь придумаю. К моему удивлению, мы отправились не к реке, где обычно катались все горожане, а в сторону парка. Там располагалось небольшое озеро, окутанное мягким светом уличных фонарей, где в основном катались богачи, те, кто жил в особняках, расположенных неподалёку. — А почему мы приехали сюда? — спросила, нахмурившись. — Обычно здесь немного людей, а я неважно катаюсь. «Что?» — я с удивлением уставилась на Нейта. «Тогда зачем ты так настойчиво звал меня на каток?» «В тот вечер, когда мы отмечали мой день рождения, твоя подруга обмолвилась, что ты отлично катаешься. А я хочу научиться». Людей здесь действительно было не так много, как на реке. Тут резвились дети, играющие на перегонки, и медленным катанием наслаждались парочки всех возрастов. Задорный смех и весёлые крики раздавались со всех сторон, постепенно снижая градус моего напряжения. Следующие полчаса прошли абсолютно спокойно, не считая того, что мне пришлось постоянно ловить падающего Нейта. А он мерзавец. Был очень рад за меня подержаться. То его поведёт вперёд, и он упирается ладонями в мою пятую точку, подталкивая. То его клонит назад, и я ловлю его за пальто. Оказываясь, с ним почти нос к носу. «Мне нравятся твои методы обучения, любовь моя», — улыбнулся Нейт, когда мы пошли на очередной круг. «Ты можешь меня так не называть?» — шикнула я, направляя его по льду. «Не могу». «Я больше не твоя невеста, Нейт». «Моя? Я же сказал, не хочешь быть фиктивной — будешь настоящей». Я обогнула его и оказалась перед ним. Продолжала двигаться вперёд, но спиной. «Зачем, Нейт? Почему ты не хочешь оставить меня в покое?» «Ты всё равно будешь моей. Такой ответ тебя устроит». «Ты совсем на голову больной». «С моей головой что-то приключилось, когда ты угодила в неё ботинком». «Да ты вообще не в моём вкусе!» — солгала я. «Я люблю высоких и здоровых, как шкаф, длинноволосых брюнетов». Добавила язвительно, прокатываясь этой фразой по его мужской гордости. Нейт хотел поймать меня за руку, но я резко развернулась и, ловко разрезая лёд острыми лезвиями коньков, поспешила вперёд. «Разлюбишь!» — полетел мне в спину его недовольный крик. Я тихо выругалась, понимая, что он, судя по всему, и не планирует оставлять меня в покое. Оказавшись почти у берега, Я виртуозно крутанулась на месте несколько раз и повернулась, чтобы посмотреть на успехи Нейта. Моя улыбка померкла. «Нейт!» — закричала я, увидев, что он неподвижно лежит на спине недалеко от того места, где я его оставила. «Нейт!» — он не шевелился. Я неслась к нему как безумная. Сердце грохотало не только от быстрой езды, но и от жгучего страха. Я много раз видела, какие бывают страшные последствия при неудачном падении. Когда до Нейта оставалось полметра, я резко развернула стопу, притормаживая и осыпая его тёмное пальто ледяной стружкой. Увидев, что его глаза закрыты, я едва не расплакалась от острова, как игла, чувство паники. Сдёрнула со своих рук варежки и упала на колени рядом с ним. Приложилась ухом к груди с облегчением отмечая, что слышу стук его сердца. «Нейт! Святая магия! Нейт!» Дрожащими руками я касалась его лица и пыталась приподнять голову, чтобы привести его в чувство. Но он не отзывался. «Я прошу, приди в себя!» Мой подбородок начал дрожать. Глаза затуманились. Я судорожно осматривалась по сторонам. Уже открыла рот, чтобы позвать на помощь, как... Меня наглым рывком за затылок притянули к себе и поцеловали. «М-м-м!» возмущалась я, колотя по мужской груди. «Обманщик! Проклятый лжец!» Нейт был слишком безумен в своём рвении. Он не давал мне возможности отстраниться. Прижимал к себе, пока его горячие губы настойчиво ломали моё сопротивление. «Будь всё проклято!» Но я сдалась. Я не могла противостоять ему. Целовала его, выпуская на волю свои желания и стараясь запомнить вкус его горячих губ. Возможно, Элиза права, и я влюблена в Нейта. Ведь сейчас меня просто разрывало надвое. С одной стороны, мне хотелось убить его за эту наглость, а с другой — я так соскучилась по его губам. Он сумасшедший. Я ещё более безумна потому что я не верила ему и целовала. Хотела прогнать и втайне умирала от наслаждения. Твердила, что верю только своим глазам, но в то же время слушала только своё сердце. на это оторвался от моих губ и посмотрел мне в глаза. «Ты можешь обманывать себя, Агата Ксавье, но меня ты не проведёшь».